Глава девятнадцатая Ладно, всё это шутки, конечно. Но если на чистоту барон действительно оставил в моей душе очень приятное впечатление, даже при таком странном заочном и очень коротком знакомстве чувствовалось в нём нечто основательное, надёжное, что ли. Чего мне всегда не хватало в окружающих меня мужчинах, имея в виду претендовавших на руку и сердце? Мой-то собственный был от Орвида Выскочила по молодости, по дурости, замуж за этого яркого, эффектного красавчика. Эх, лучезарности ляга, человек-праздник. А жизнь-то семейная не задалась. Для неё кое-чего посерьёзнее требуется. Представьте, что он говорил мне, когда мы собирались с подружками и повеселиться. «Веди себя плохо, детка!» Ну и сам, соответственно, вел себя не очень хорошо. В общем, я как-то быстро повзрослела умом, да и сынок родился. И оказалось, что жить без мужика, конечно, не очень просто, но все же легче и спокойней, чем с таким вечным, совершенно безответственным ребенком. Ой, да чего уж вспоминать! Мало ли что было, да быльем поросло. Сейчас наступил как раз тот ранний час, когда все нормальные провинциальные аристократы ещё предпочитали спать, а брат неизменно уединялся в кабинете за своим хобби. Я решила использовать это время, чтобы поболтать с Ральфом, пока никто не проснулся, и он находился в благодушном настроении. Могло, конечно, оказаться, что и он сегодня поднимется с тяжёлой головой и предпочтёт отлёживаться, сколько позволит приличия, но нет. Первое предположение было верным. Из-за двери кабинета тихонько раздавалась уже знакомая песенка. Правда, сама дверь в этот раз была надёжно заперта. Пришлось осторожно поскрестись, напрашиваясь в гости. Я собиралась договориться с братом о выделении мне небольшой суммы для обновления гардероба. Без фанатизма, конечно, но кое-что из моих... Пропахших нафталином пожитков однозначно требовало замены. И даже с учетом скромности прибытка от наследства, я считала, что имею на это просьбу моральное право. Не забываем, какой доход получила семья от продажи дела покойного мужа Карин. Своих же целых десять золотых, доставшихся мне по последней воле неведомой тетушки, я твердо решила зажилить в неприкосновенный запас. Это было официальным поводом для встречи. Но ещё мне хотелось не то, чтобы посплетничать, хотя да, по факту именно так, поболтать с ним о гостях. Двое из них, кто жил поблизости, уехали ещё вчера. Остальные дрыхли по комнатам, отсыпаясь после ночных увеселений. Первая часть задуманного исполнилась быстро и без проблем. Брат просто спокойно кивнул и тут же выдал мне желаемую сумму. Завести разговор о новостях с вечеринки тоже было несложно. Ральф, ковыряясь в своём рукоделии, с улыбкой рассказал о том, что господин Морис де Бибо, сердцея от местного разлива, кажется, опять нарвался на дуэль. Ясно запомним, что лучше держаться с этим забиякой и повесой с осторожностью. Затем неторопливо поведал, что Викон де Боригар, тот самый, с которым спорил Андре, задумал расширяться со своим виноделием и прожужжал о том все уши каждому, кто был готов его слушать. «Ага, богатей, хвостон и сноб!» Ну и, конечно же, тема новичка, произведшего самое, что ни на есть, скандальное впечатление, невозможно было обойти вниманием. «Прелюбопытный молодой человек, прелюбопытный», без всяких признаков осуждения оживлённо рассуждал Ральф. «Только я всерьёз опасаюсь, что ему будет очень непросто прижиться в сложившемся в нашей провинции круге знакомств. Вольнолюбив, независим и иногда довольно прямолинеен, К тому же... не слишком стремится добиваться расположения у дам. Ральф сделал короткую паузу и с усмешкой добавил. «А наши дамы могут и не простить такого пренебрежения, хотя он оценивающе посмотрел на меня, кивнул сам себе и закончил. Вам, Карин, он бы наверняка понравился. Если желаете, я могу вас представить». «Конечно, я отказалась. Держимся выбранного курса». Было бы странно игнорировать вчерашние посиделки, а сегодня вдруг выйти на публику? Нет уж, не горит. А чего стоит его отказ немедленно избавляться от убыточного предприятия брата? Вот уж вой стена кровь родная не водится. Но кто отважится в наших плодородных краях, созданных Богом для виноделия, заводить дорогих тонкорунных овец? Ага, вот оно что. Я порылась в памяти мысленно, соглашаясь с Ральфом. Действительно. Рискованный замысел. Просто даже вот так, навскидку, не задумываясь, вино, коньяк, разные предметы роскоши ассоциируются с Францией. Но если шерсть, то и вправду английская. Они в этом вопросе всегда считались более продвинутым государством, обеспечивавшим стран соседей и не только качественным продуктом. И зачем в таком случае пытаться плыть против течения и бодаться с таким мощным конкурентом непонятно. Возможно, и я, и Ральф, и остальные, мы просто не всё знали. Личность барона становилась всё интереснее. Всё это крепко отдаёт авантюризмом Тем временем продолжал делиться впечатлениями брат. Но что я могу утверждать с полной ответственностью, так это то, что сердце Андрея большое и смелое. И я намерен поближе подружиться с этим необычным человеком. «Я думаю, у вас найдётся немало общего», — Поддержал энтузиазм собеседника. «Вы ведь тоже личность незаурядная». Я посмотрела на то, как ловко и безошибочно пальцы мастера управлялись с очередным произведением искусства и спросила. «Скажите, Ральф, а почему вы так тщательно скрываете свой талант? Что в нём непристойного? В конце концов, вы же, простите, не любовницу прячете в собственном шкафу?» «Ах, Карин, вам ли не знать?» — с сожалением улыбнулся тот. «В нашем обществе хм, приличнее признаться, что обзавёлся сразу дюжиной любовниц». чем открыто заявить о подобной слабости. Рози частенько этим пользуется, когда желает добиться от меня какой-нибудь преференции. Лично я была в корне не согласна с такой постановкой дела. К тому же следовало заботиться тем, чтобы избавить брата от этого рычага давления на него в руках Рози. Приблизительно я уже даже догадывалась, как бы это можно было провернуть. Но здесь мне требовался тайный союзник. И не из числа домочадцев. Задача непростая, но выполнимая. Не стану же я вечно отсиживаться в своей комнате. Приближался момент, когда почувствую себя достаточно уверенно, чтобы вливаться в жизнь этого мира более, так сказать, широко. А как показали последние события, не все здесь такие зловредные, лицемерные крокодилы, как те, что прямо сейчас начинали проявлять признаки пробуждения этажом ниже. Я поблагодарила ральфа за приятную беседу и щедрость, Прихватила выданную наличные расходы денежку и поспешила к себе. Благо, что ходов в доме имелась тьма тьмущая, и пройти с одного яруса на другой можно было не только по центральной лестнице, но и по уличным боковым. Их как раз для того понастроили в дальних краях коридоров. Брат тоже не стал задерживаться. Законы гостеприимства требовали его присутствия с гостями. Первым, не дожидаясь завтрака, уехал Андреа де Вильём. Оказалось, что он давно проснулся, но ждал возможности достойно попрощаться с хозяевами. Остальные постепенно стягивались в столовую. Обо всем этом инициативно докладывала Кристи, успевшей уже совершенно меня потерять и разволноваться. Мне же в данный момент интереснее было переключиться на собственные в кои-то веки приятные заботы. Добрейшая тетка сперва изумленно разохалась, увидев в моих руках такое богатство. Затем в заботе о моем здоровье предложила самой скататься и прикупить всего необходимого. Но я решила, что вполне в состоянии прогуляться до города, осмотреться и развеяться. К тому же больше всего горела тема нижнего белья. А это как бы личное. В общем, я уже просто не чаяла дождаться, когда все эти неспешные, важные господа и мадамы устанут любезничать и, наконец, разъедутся по своим домам.